Глава 7. Перекличка продлилась минут пять, не дольше. Арестан услышал, как кого зовут, отметил несколько имен, отсутствовавших по непонятным причинам адептов, и приступил к чтению лекции. Он тщательно игнорировал любые попытки адепток заигрывать с ним и смотрел на всех одинаково равнодушно. Своим поведением он четко давал понять, что интрижки с адептками его интересуют меньше всего на свете. Понятия не имею, зачем такой красавчик, как он, появился в МАГ-Академии и стал преподавать нам. Но интерес к своей персоне он, конечно, вызвал. Стоя у доски, он читал лекцию так же, как если бы наговаривал ее на диктофон. Амулет слеза императора, охраняющий каждую императорскую семью в этом мире, считается самым сильным родовым оберегом. Первый раз он появился в этом мире лет 800-900 назад и сразу же приобрел популярность в правящих кругах. Теперь его успешно создают в гномьих подземельях те гномы, которые принесли клятву верности на крови определенному семейству. Считается, что у каждой императорской семьи существует один крупный амулет и несколько десятков мелких, защищающих каждого члена семейства. Как это происходит на деле, увы, достоверно неизвестно. Мы с вами сегодня не будем пытаться изготавливать слезу императора. Нет, мы лишь сделаем заготовки для его ближайшего собрата. Легкое дыхание, которое носят женщины в семействах высшей аристократии. Он защищает от злого глаза, порчи и венца безбрачия плетение обоих амулетов очень сильно похожи и различаются лишь незначительно. А потому прошу вас очень внимательно отнестись к своей работе. Я смогу зачесть только легкое дыхание. Если вы решите сделать слезу императора, то получите неуд и отправитесь на пересдачу. Все понятно? Народ нестройно загудел. Конечно, нам было все понятно. О легком дыхании я много слышала, но никогда его не видела. Кроме защиты от сглаза, он еще помогал природах. Мне, собственно, с моим происхождением не нужен был ни один амулет, но плести я любила. И дома на земле с удовольствием вязала и плела из бисера, а потому занялась кропотливой работой, изучая подробный рисунок на доске. Я взяла хлопковую нить серого цвета и составила петлю, в которой будет основа амулета. Завязала узелок, чтобы петля держалась вместе. Затем начала плести основу амулета, используя различные техники плетения, такие как узловые узоры или спиральное плетение. Я специально брала разные оттенки нити, чтобы создать интересные цветовые переходы и гармоничный образ. Когда основа амулета была готова, я стала добавлять бусины из натуральных камней. Надо было выбрать камни, которые соответствовали добрым намерениям. Я представляла, как каждая бусина накапливает положительную энергию и притягивает нужные мне силы, предварительно визуализируя этот процесс. После вплетения последней бусины я завязала узелок, закреплявший и защищавший все мои намерения в амулете. Довольно улыбнувшись, я положила готовый амулет на край стола и позволила себе немного отдохнуть. До конца пары успели все. Правда, о качестве созданных амулетов можно было только умолчать. Кроме меня и Лиары, нормально плести амулеты могли только 5-6 существ. Арестан прошелся между столов, оценил увиденное, отправил почти всю группу на пересдачу. И пара наконец-то закончилась. Теперь можно было идти в столовую, а оттуда уже в общагу заниматься. Мы быстро перекусили в столовой и потопали в общагу. Я шла, переваривая сырники со сметаной и чай с медом, и старалась отвлечься от реальности. «Вик, ты в порядке?» Едва перешагнув порог нашей комнаты, спросила Лиара. «Такая задумчивая, молчаливая, аж на себя не похожа». «Угу, в другое время я настоящая болтушка, видимо». «Думаю», – кратко ответила я. Посмотрела на любопытную Лиару, вздохнула и пояснила. «Пытаюсь понять, как обойти видение». «Они ж у тебя всегда сбывались», – простодушно заметила Лиара. «Ты сейчас за кого?» – недовольно фыркнула я. «За этого хлыща или все же за меня?» – Лиара хмыкнула. «А может, не стоит себе накручивать?» «Ну, подумаешь, жениха узнала». «А ничего, что аристократы не берут в жены неравных себе?» – поинтересовалась я. «С чего ты взяла, что он аристократ?» «Ой, прекрати! Там по лицу видны поколения благородных предков. Причем их, этих предков, точно было очень и очень много. Селекция, знаешь ли, видна». Лиара уже привыкла к моим умным словечкам из другого мира, поэтому лишь руками развела. «А я не хочу становиться любовницей», – продолжила я. «Вообще не хочу. Ни ради кого. Мне нужна нормальная семья с любящим мужем и детьми, а не любовник, забегающий ко мне раз в неделю». «Ты себя уже накрутила», – заметила Лиара, «А еще ничего неизвестно». «Так а что может быть неизвестно в этой ситуации?» – иронично поинтересовалась я. «Наши с ним родственники или будущее, которого нет у наших отношений?» Ты же все равно в него влюбишься. Вика? Вика, что? Не надо так смотреть. Ляра, ты гений. Мои губы раздвинулись в широкой улыбке. Да, я поняла. Поняла, что именно видела и как его обойти. Я влюблюсь. И только. Свадьбы-то я не видела. А влюбленность не болезнь. От нее можно избавиться при сильном желании. Ляра только вздохнула. Она-то в мыслях уже погуляла на моей свадьбе. но ну, это только ее дело. Я же не собиралась так легко сдаваться.